Глава вторая. Месяц медленно плыл в серебристом сиянии по темному небу. Земля такая же черная, только верхушки кустов, трав и кочек блещут неземным светом. Воздух стал еще холоднее. На востоке начало светлеть, когда мы подъехали к замку. Саксон заворчал, когда нас рассмотрели не сразу. Мост опустили тоже слишком медленно. Криворуки, а если придет грозное время? Когда от того, как быстро поднимут или опустят мост, будет зависеть нечто большее, чем лишняя минута ожидания, я ему строю, прорычал он. Доброе что-то стал. Мало гоняю. Сэр Растер зевнул. А я поем и посплю, сообщил он. Если ночь без сна, то почему без баб? Вернер благоразумно промолчал. Мнение простолюдина такого ранга никого не интересует. Пес ринулся по опущенному мосту. Мы видели, как он черной молнией проскользнул под решеткой, что только начала подниматься. На той стороне послышались вопли. Решетка сразу же рухнула, вонзившись стальными клиниями в ямке каменного пола. Саксон выругался и сжал кулаки. Наконец решетка поднялась снова. Я не стал смотреть, как начальник гарнизона будет разбираться с нерасторопными подчиненными. Свистнул Бобика и, отдав зайчика конюху, направился в главное здание. Сэр Растар потирал ладони в предвкушении сытного завтрака. Бессонной ночью всегда есть хочется. А я подумал, что к Луганеру уже поздно. Кто ждал полмиллениума, подождет еще сутки. В малом зале постоянно сменяются гости. Всегда едят и пьют. А где лучше всего веселиться, как не за накрытым столом, где много вина и жареного мяса? «Хорошо здесь живут», — сказал он с ноткой зависти. «А все это потому, что леди Беатриса руководит всем сама». Во всем мелочи вникает. Она даже говорит, кому, что и когда сеять, каких овец разводить, когда зерно придержать, а когда продавать поскорее. крестьяне в ее владениях богатеют быстрее, чем в соседних деревнях. «Экономистка», — буркнул я равнодушно, но сердце забилось сильнее уже при упоминании ее имени. «Рыночница, бизнес-леди». «Потому и старается сохранить независимость?» «Мы выбрали свободное место». Слуги тут же заученно принесли жареного мяса и хлеба. Здесь меню не предлагают. Сэр Растер засучил рукава. «Наверное», — ответил он рассеянно, — «жаль, что любой, кто ее возьмет, тут же все поломает». «Почему так уж и поломает, если система дает доход?» Он фыркнул. «Да кто же потерпит, чтобы женщина распоряжалась? Это же урон авторитету. Да и каждый постарается показать, что пришел новый хозяин, а для этого надо... Ну да понятно». «Понятно», — согласился я. Он фыркнул. «Это мы так за столом рассуждаем. А окажись любой из нас на месте ее нового мужа, разве поступили бы не так? Вот то-то. О справедливости хорошо говорить издалека, особенно вот за таким столом, когда и мясо вдоволь, и хлеб еще горячий, и сыр не заплесневел, и вино подают всегда. Вы знаете, сколько у нее земель? «Два города и два десятка деревень», — ответил я вяло. Он отшатнулся. Шутите? «У нее знаете, сколько одних только замков?» «Ее?» – уточнил я. «Или ее Ленников?» «Ленников», – согласился сэр Растер неохотно. «Но Ленников в первом поколении. Разницу чувствуете?» Догадываюсь, пробормотал я. «Эти еще помнят, кто им дал землю и замки. Вот-вот, забывать начинают в третьем-четвертом поколении. А эти все ей верны, все за нее пойдут сражаться хоть с самим чертом». Он ел, пил, восторгался хозяйкой и жареной утятиной. И чем больше я слушал, тем тревожнее становилось, пока не ощутил полнейшее бессилие. У меня уже есть замки и так же обширные, как я полагал, земли. Ну, с десяток деревень, это же надо. А здесь, на подаренных мне землях, около 40 замков, где со своими войсками расположились многочисленные вассалы покойного барона Доброжелена. Их, как полагает король... Я как-то исхитрюсь склонить на свою сторону, уговорю или заставлю служить мне, а значит и ему. У этих вассалов свои земли, свои деревни, свои люди. У них даже есть право мятежа против сюзерена. И хотя такое явление крайне редкое, но все же бывает. А если учесть, что я вовсе не их сюзерен? Это только в детских мечтах. Феодал красиво горцует на турнирах, да гребет под себя из деревень молодых девчонок по праву первой брачной ночи. На самом же деле... Любой, принимая от короля владения, принимает и весь нешуточный груз забот о них. Это, скажем, тот же предприниматель, что вроде бы и владеет большим богатством, но, в отличие от своих работников, вкалывает по 16 часов в сутки, не знает выходных и праздников, не знает отпусков, а ночами просыпается с криком, когда привидится, что засуха погубила урожай на его полях, коровья чума уничтожила скот на его землях, и голодные крестьяне массами уходят, уходят. Каждое такое вот герцогство, графство или баронство абсолютно автономно, за исключением того, что где-то и как-то вроде бы подчиняется королю, но это только на случай войны. Да и то, служба королю ограничена 40 днями в году. В остальном же я полный хозяин во всем, а это значит, что никто не возьмет на себя хотя бы долю ответственности. Я здесь и судья, и адвокат, и прокурор, а также суд присяжных, еще и главный политик и главный торговец. Я верховный таможенник, который ежедневно может менять пошлины за топтание земли своей, устанавливать плату за проезд по мостам и дорогам. Так вот, если все это учесть и все выполнять, то нахрена мне все это феодальство? Единственное, что здесь я хочу иметь, это саму леди Беатрису. Но это желание греховное, ибо она не Казая, и не ручной дракончик. Я не могу ей дать того, чего она заслуживает. Или хотя бы то, чего она хочет. Я поднялся. Растер спросил обеспокоенно. Что-то случилось? «Маги говорят», — сообщил я ему, что в человеке 51 литр жидкости. Не нравится мне эта цифра. Пойду округлю». Он крикнул вдогонку. «Вы знаете, где меня найти?» Я помахал рукой. «Конечно знаю. Мне бы такое умение наедаться на месяц вперед». Во дворе шум и гам. Подрались слуги гостей. Стражники Саксона бросились разнимать. К месту ссоры бросились оруженосцы. Эти схватились за мечи, в то время как их сеньоры наблюдают издали. Неподалеку от меня из восточной башни вышел, болезненно щурясь от яркого солнечного света, изящно сложенный молодой мужчина. Одет, щегольски, но с нарочитой небрежностью. Красивые кудри льняного цвета изысканно рассыпались по плечам. широкая перевесь блестит золотыми нитями, сапоги с золотыми шпорами, пышные рукава с огромными кружевами и вообще весь из себя. На меня посмотрел мутным взглядом человека, терзаемого похмельным синдромом. «А это еще кто?» — поинтересовался он капризно. «Что-то я вас не видел». «А я вас видел», — ответил любезно. «И так видел и эдак, и в одной позе, и в другой, и даже в белых тапочках». Он нахмурился, но поинтересовался очень учтиво. «Вы знаете, кто я?» Я хотел сказать, что очередное говно на палочке, но сама куртуазность ответила за меня. Не удостоен чести, благороднейший сэр. Я маркиз Ангелхейм. Этим все сказано. Я граф э, Светлый. Этим сказано не меньше, любезный граф. Были ли вы сегодня на причастии, дорогой граф? Увы, — ответил я не менее учтиво. Проспал. Хотя вообще-то я примерный слуга церкви. В общем, и даже целом. Как жаль, — произнес он печально. Конечно, — согласился я. «Но почему такая странная забота?» Он небрежно тряхнул головой, отчего светлые волосы красиво метнулись в сторону и легли за подчеркнуто прямую спину. «Дело в том, юный друг, — сказал он, — что я в несколько раздраженном расположении духа. То воду подали холодной, то на лестнице с пьяным кучером столкнулся, то свинья дорогу перебежала. Словом, я, скорее всего, убью вас. Я поклонился». «Ну, если это способно поднять ваше настроение, то я с величайшей готовностью позволю вам это сделать, любезный граф. Правда, если мои врожденные инстинкты не возьмут вверх над утонченной куртуазностью и не заставят поступить по их желаниям». Он вскинул левую бровь, услышав непонятную, а значит очень куртуазную и элегантную речь, ответил легким поклоном. «Какое оружие предпочитаете?» «Выбирайте вы, маркиз», — ответил я любезно. «Нет, это же я вас вызвал». «Да мне пофигу», — ответил я. «Так все это осточертело, что постараюсь покончить с этим делом сразу. Думал, вчера разобрались с данным вопросом, а сегодня с утра все сначала». Он тонко улыбнулся. «Ах, сэр Светлый, я несколько отличаюсь от прочих мужланов, возомнивших себя благородными баронами и графами». «Вы не представляете, Маркиз, сколько раз я это слышал». Он сказал раздраженно. «Вы сейчас увидите разницу». «А я постараюсь доказать вам, что разницы нет» ответил я тоже с раздражением. «Вы, сэр Светлый, недостаточно куртуазны, а вы, маркиз, грубоваты. Я бы даже сказал, что вы не умеете себя вести. А вам, маркиз, только бы свиней пасти вместе с теми баронами, которых вы так опускаете. Сэр Светлый, я с удовольствием выпущу вам кишки и плюну на них. А я тебя, говнюк, смешаю с дерьмом, чем ты и являешься. Грубая скотина, пидор вонючий, хам!» Убрано цензурой. «Убрано цензурой! Убрано цензурой!» Ссоры между слугами давно забыто. Оруженосцы и сеньора ухватили нас за плечи и растащили на противоположные стороны площадки. Меня трясло от ярости. Маркизу поднесли к носу пузырек с ароматической солью. Он всхлипывал и хватался за пояс. Ему подали меч, осведомились, не желает ли доспехи. Он отмахнулся. Горящий ненавистью взгляд не отрывался от моего лица. Ко мне подошел сэр Растер. На маркиза поглядывал с беспокойством. «Сэр Светлый, это вы напрасно!» «Почему?» «До вашего появления, — объяснил он с тревогой в голосе, — он считался первым мечом в этих землях». Я буркнул. «Сколько можно про эти первые мечи? Я уже говорил и повторю, у вас очень крохотные земли, а в соседних другие первые. Отойдите, сэр, а то кто-то из нас зацепит». Маркиз ринулся ко мне. Его меч заблистал на солнце, как тысячи крохотных солнц. Я торопливо вскинул свой клинок, с лязгом ударились один на другой. Маркиз не стал привычно давить, проверяя силу моих рук. Тут же извернулся, сделал опасный выпад, но из-за бешенства мои чувства обострены, а реакции ускорены до предела настолько, что если вдруг остановлюсь неподвижно, меня разорвет на части, так что успеваю парировать, перехватывать, блокировать. Но Маркиз в самом деле виртуоз. Ставка не на силу, а на скорость и точность ударов. Острие мелькает в опасной близости от моего лица, от живота. Дважды задел болтающиеся рукава. Острая, как бритва лезвия, располосовала ткань с такой легкостью, словно прошло сквозь туман. Я наконец сообразил, что Маркиз умело смоделировал ситуацию, когда сражаемся без доспехов. Его меч сразу бы затупился о щиты железной доспехи. А сейчас старается выжить максимум выгоды. Сердце колотится часто. Маркиз двигается быстро, но все равно для меня все медленнее и медленнее. Я, в свою очередь, распорол в клочья рукава его пышной рубашки. Рассек ткань на груди и оставил небольшую царапину. «Неплохо!» — прорычал он, отпрыгивая. «Вы не самая последняя деревенщина, сэр Светлый!» «Это точно!» — ответил я зло. «И вы в этом убедитесь, как бы хорошо не владели мечом!» «Вы тоже им владеете отменно!» Мы обменялись десятком быстрых ударов. Я ответил после паузы. «А защиту у вас хромает, Маркиз». «Просто вы двигаетесь быстрее», — ответил он, запыхавшись. «У вас техника незнакомая». «Ну а в остальном у вас все безукоризненно», — признал я. «Мне лестно это слушать от такого мастера». Полноте, Маркиз, это вы мастер. Я так и не смог пока что пробить вашу защиту». «А я вашу» зрители ахли замирались хватались за сердца когда наши стремительные рывки молниеносные движения с бритвенно острыми мечами выглядели так что вот вот оба упадем рассеченными тушами великолепный удар вскрикнул маркиз когда лезвие моего меча зацепило прядь его волос это у вас великолепная реакция возразил я другой бы уже лежал изрубленный как баран еще несколько ударов маркиз выдохнул в изумлении вы и этот прием знаете Снимаю шляпу перед вашим мастерством. Я просто старался угадать ваши желания, ответил я галантно. Ну как? Настолько точно? Стараюсь. Он опустил меч. На раскрасневшемся лице выступили мелкие капельки пота. Я должен буду угостить вас за такой красивый бой лучшим мозельским что здесь хранится в дальнем подвале. Охотно принимаю, ответил я и тоже опустил меч. Люблю старое мазельское, но в последнее время что-то оно от меня ускользает. «Пойдемте, сэр Светлый», — сказал он. «Я знаю, кому шепнуть, чтобы подали именно то, что хотим мы, а не то, что подают менее разборчивым». Толпа осталась на месте, оживленно комментируя нашу схватку. А маркиз обнял меня за плечи и настойчиво повел в обход главного здания. «И было нам сказано», — втолковывал он, — «ладитесь и размножайтесь, а вот разницы никто не объяснил. Поэтому я стараюсь понять сам с местными девками. Священники помочь не могут, они же читают по складам». «Одна деревенщина кругом! В каком диком мире живем?» «Вечные вопросы бытия!» — посочувствовал я. «Вы встаете в один ряд с величайшими мудрецами, один только омар Хайям, сколько цистерн вина выпил и сколько дев превратил в женщин, пытаясь решить эту загадку бытия!» «Увы!» — вздохнул Маркиз. «Но я буду бороться и искать. А вот и заветный подвал!» К моему удивлению, у него отыскался ключ. Дверь распахнулась неохотно, словно пыталась сопротивляться вторжению этого мамая. Мы опустились по влажному от сырости ступеням. Огромные бочки вдоль стен в два ряда. Маркиз провел меня в самый конец. Там, возле небольшого бочонка, лавка, на ней ковшик. Из бочонка торчит кран. Маркиз торопливо схватил ковшик, открыл кран и подставил под темно-красную струю. Сильный пряный запах ударил в ноздри. Я ощутил, как в мозгу просветлело, хотя должно бы все наоборот. «Пейте!» — велел маркиз, подавая мне ковшик. «Пейте! Умоляю!» Я торопливо отпил, оценив галантность и стальную силу воли маркиза, сумевшего первую чару предложить мне, в то время как похмелье властно требует встать на четвереньки и присосаться к крану. Маркиз пил долго и жадно, зато оживал на глазах, как оживает после дождя иссохшая во время долгой засухи земля. Желтизна ушла с лица, морщины исчезли, глаза заблестели чистые, как круто сваренные и очищенные куриные яйца, а голос, иссиплого и каркающего, стал настолько ясным, что хоть сейчас на экзамены в консерваторию. «Вы давно здесь?» – спросил я. «Третий день», – сообщил он. «А уже все подвалы знаете?» Он удивился. «А что нужно узнавать в первую очередь? Леди Беатриса выбирает себе жениха среди гостей потому я на всякий случай прячусь, а когда выхожу во двор, то оглядываюсь, а потом перебежками, перебежками. «Хм», — сказал я, — «а чем леди Беатриса не жена? Я слышал, что женщины бывают либо красивые, либо умные, а здесь вот увидел, что есть еще и богатые». Он горестно вздохнул. «Сэр Светлый, если хотите жениться на умной, красивой и богатой, женитесь три раза, и вообще не пытайтесь понять женщину, а то, не дай бог, еще поймете». Мы осушили еще по ковшику, потом еще. От четвертого я отказался, а Маркиса задаченно пробормотал. Ничего не понимаю. Сколько с вечера не пей, утром всегда пить хочется. Еще одна вечная загадка бытия. На живого человека не угодишь, поддакнул я. Оставляю вас, маркиз, наедине с этим прекрасным другом. Если вы, конечно, не намерены участвовать в охоте, которую затевает граф Росчерский. Он ужаснулся. Охоте? Это когда толпа рущих людей и лающих собак вламывается в лес, чтобы погонять несчастного оленя? Нет, я слишком добр, чтобы обижать зверей. Я поднялся и учтиво откланялся. Маркиз сказал вдогонку глубокомысленно. «Одни едят, чтобы жить, другие живут, чтобы пить, а я пью, чтобы не замечать этой жизни».